Дата грамотность и четыре уровня аналитики. Готовая мозаика. Прослушав эту главу, вы, вероятно, поняли, насколько важна дата грамотность для успеха четырёх уровней аналитики. Способность человека читать данные, работать с ними, анализировать их и общаться на языке данных напрямую связана со сбором аналитической мозаики. Если организация испытывает проблемы на любом из аналитических уровней, Она не сможет выработать и воплотить стройную общую стратегию. Способность читать данные позволяет нам наблюдать за происходящим, понимать прогнозы и результаты. Работа с данными даёт возможность манипулировать информацией, которая у нас в наличии, лучше её понимать, фильтровать, модифицировать и смотреть на неё по-новому. Благодаря этим двум важнейшим процессам мы получаем новое знание. необходимое для поиска причин при диагностическом анализе. Способность анализировать данные зиждется на чтении и понимании данных. Она позволяет рассматривать варианты и искать закономерности, так как нам необходима целостная картина, это делается на всех уровнях аналитики. Способность общаться на языке данных также пронизывает все уровни, ведь нам необходимо делиться нашими наблюдениями. открытиями, прогнозами и вариантами ответов. И только тогда мозаика складывается. Краткое содержание главы. Надеюсь, теперь вы убедились в силе четырёх уровней аналитики и датаграмотности. На связь этих двух сфер часто не обращают должного внимания, хотя компании тратят миллионы долларов на работу с данными и аналитику. Но если руководители недостаточно чётко понимают, из чего складываются четыре уровня аналитики, дата-аналитика не принесёт должных плодов. К сожалению, это частая беда организаций, вследствие чего у них возникают трудности с возвратом инвестиций в эту сферу. Кроме того, четыре уровня аналитики успешно применяются только в одном случае: если все сотрудники обладают навыками дата-грамотности. Но если они не чувствуют себя уверенно в обращении с данными, вряд ли можно ожидать, что им покорятся все четыре уровня, а мозаика будет собрана. Следовательно, организации необходима продуманная стратегия обучения персонала, но она немыслима без общей стратегии в сфере данных и аналитики. В следующей главе мы подробнее рассмотрим, какой должна быть эта стратегия и какую роль в ней играет датаграмотность. В частности, узнаем, как распределяются разные функции между сотрудниками на разных должностях. Мы коснёмся особенностей работы топ-менеджеров, ответственных за принятие решений, лидеров команд, аналитиков и специалистов по обработке данных, а также отдельных рядовых сотрудников. Помните зонтик дата-грамотности, под которым находились стратегия в сфере данных и аналитики, обработка данных, визуализация данных. топ-менеджмент, культура, качество данных, управление данными, этика и законодательство в сфере данных. В четвёртой главе мы рассмотрели некоторые области под этим зонтиком, но какова их связь с реальными и разнообразными обязанностями сотрудников в компании? Мы попробуем разобраться с этим, призвав на помощь датаграмотность и стратегию.